43. Начинало мерцаться, когда Хоуп привела Аннет обратно в гостиницу. Целый день они посвятили знакомству с Прагой, но в конце концов мысль о горячей ванне загнала их домой. Тем более Хоуп считала, что вот-вот пойдёт снег. Она рассказала дочери про Меган, Олли. Софи и её жених, который должен был сегодня приехать. Возможно, удастся с ними встретиться, если спуститься в бар и посидеть там подольше. Рано или поздно все её новые друзья туда заглянут. Что ты скажешь им про Чарли? спросила Аннет, когда они сняли куртки, шапки, шарфы. и устроились за столиком у входа. Хоп поёрзала на стуле. Скажу правду. Если последние месяцы чему-то меня научили, так это тому, что в любой ситуации надо выбирать правду. Ане улыбнулась. Что ж, вот тебе моя правда. Ужасно хочется выпить какой-нибудь коктейль. «А тебе?» Хоуп с улыбкой взяла в руки меню. «Почему бы и нет?» Они пили уже по второму разноцветному напитку на основе рома, когда в дверях бара возник Олли. Хоуп лишь мельком взглянула на его лицо и тут же вскочила. «Что такое?» Олли смотрел прямо на них, но как будто не мог сообразить, кого видит. Наконец он выдавил. «Простите, я...» — он умолк и провел рукой по волосам. «Вы не видели Софи?» «Последний раз я ее видела позавчера», — ответила Хоуп. «А что? Что случилось?» «Ей не здоровилось». Он умолк и покосился на Аннет, которая недоумённо хмурилась. "Это моя дочь Аннет", с похватилась Хоуп. "Ана? Чарли? Ох, ладно, долгая история". "Ясно. Привет". Олли помахал её дочке, а та застенчиво помахала в ответ. «Так что там с Софи?» — вновь спросила его Хоуп. Он сразу помрачнел, и в ее груди начали надуваться пузыри паники. Вчера она потеряла сознание на Карловом мосту. Он со вздохом покосился на открытую дверь в вестибюль. Я помог ей добраться до номера, велел отдохнуть, но с тех пор не видел. Сейчас вот опять стучался к ней в номер. Там никого. Потеряла сознание, ужаснулась Хоуп. Мы с Чарли весь вечер провели в баре, ждали вас, но никто так и не пришёл. Мы поняли, что у вас появились другие планы. Надо было зайти к ней вчера, сокрушался Олли. Просто мы с Меган Он молк, увидев по лицу Хоуп, что объяснения излишни. Вдруг она поскользнулась в ванной или ещё что похуже, спросил он, борясь с подступающим страхом. Я ведь знал, что ей нездоровится и должен был что-то предпринять, но отвлёкся и всё забыл. Он в нос умолк. И опустил глаза на ладонь Хоуп, стискивавшую его руку. "Ни в чём себя не вини", попыталась успокоить его она. "У Софи наверняка всё хорошо. Сегодня ведь приехал её жених. Может, они просто ушли куда-то вместе?" Холли помурщился. "Не знаю. У меня какое-то нехорошее предчувствие". Весь день меня одолевает. Я потому и вернулся в отель. Хотел к Софи зайти, а её нет в номере. Где Меган? спросила Хоуп, и Олли сразу побелел. Гуляет, фотографирует, пробормотал он, не глядя ей в глаза. Вы поссорились? предположила Хоуп. Не то, чтобы Олли вздохнул. Да ладно, неважно это. Присядь к нам, предложила Хоу, показывая ему на свободный стул. Отсюда видно дверь, и если Софи вернётся, мы её увидим. Олли рухнул на стул. Вид у него был совершенно убитый, и Хоу, приподняв брови, покосилась на Аннет. Небо за окнами стало цвета тёмно-синих джинсов. Хоуп невольно поёжилась, словно от сквозняка. Неприятно было думать, что Софи сейчас на улице. Её хрупкое маленькое тело вряд ли сможет долго противостоять морозам. Тревога и страх Олли начали передаваться Хоуп. Принесли темное чешское пиво, и Олли одним глотком сразу выпил полкружки. Аннет коротко рассказала, как ее занесло в Прагу. — То есть Чарли уехал? — спросил Олли, стирая с верхней губы пену. Хоуп кивнула. — Надеюсь, вы помиритесь, — сказал он. — Ты ему очень дорога. Все очень сложно, ответила Хоуп, взглянув на дочь. Много нюансов. Олли поднял голову. Разве? А мне кажется, все просто. И если двое любят друг друга, они должны быть вместе. К чему сложности? Ни к чему, кивнула Хоуп. Понимаю, что Олли сейчас имеет в виду свою ситуацию. Мой тебе совет: делай то, что доставляет тебе радость, сказала она, чувствуя, что тем самым придаёт Меган. Если с ней ты несчастен, нужно отпустить её и жить дальше для своего же блага. Олли печально помотал головой. "Знаю, но мысль о том, что я больше не увижу Меган, не смогу с ней поговорить". Он сделал глубокий вдох и слегка отодвинул от себя кружку. "Не знаю, смогу ли исключить её из своей жизни". Хоп была бы рада заверить Олли, что рано или поздно Мега надумается. Но так ли это? Она должна быть уверена в тебе на сто процентов. Ты заслуживаешь этого, вдруг сказала Аннет, улыбаясь Олли. У нее не должно быть ни тени сомнения в ваших чувствах друг к другу. Сомневаться в таких вопросах нельзя, ведь на кону твое сердце. «Когда ты успела помудреть?» – удивлённо спросила Хоуп, переводя взгляд с дочери на Олли и обратно. «Меня хорошо воспитали», – ответила Аннет. «Именно так ты мне говорила, когда я сомневалась, переезжать ли к Патрику. В конце концов я поняла, что просто боялась. Наша любовь была настоящей». Но меня одолевал страх, что это не так. Звучит бредово, знаю. Олли поставил на стол пустую кружку. "Несколько", сказал он. "Наоборот, это как раз про меня. И я абсолютно уверен в своих чувствах к Меган, но я не могу быть уверен за двоих. Ты не должен" сказала Аннет, и Хоуп кивнула. Вспомнился рассказ Софи о том, как она познакомилась с Робином, и сразу поняла, что он тот самый, кого она искала, и как их любовь с каждым годом крепла, пока они не стали практически одним целым. Хо бросил взгляд в вестибюль и невольно вздрогнула, увидев у стойки человека, который мог быть только Робином. Заправленный за воротник дублёнки белокурые волосы, ясные глаза, румяные от мороза щёки. Смотри, она схватила Олли за руку. Ему пришлось встать со стула, чтобы увидеть, на кого она показывает. А уже в следующую секунду он выскочил из бара, Хоу бросилась следом. Когда они подходили к блондину, Хоу услышала, как он спросил администратора, в каком номере поселилась Сафи Робертс. Значит, точно он. Робин Спросила Хоуп так робко и тихо, что, кажется, Блондин её не услышал. "Простите?" Он обратил на неё серьёзный и печальный, но при этом благодушный взгляд голубых глаз. "Говорил он с каким-то лёгким акцентом. Вы ведь Рубин, жених Софии. Она здесь?" с тревогой спросил он. "Вы знакомы?" Не очень близко, пояснил Олли. Познакомились несколько дней назад, но она много о вас рассказывала. Говорила, что вы сегодня прилетаете. Тут к ним подошла Аннет, и блондин обвёл недоумённым взглядом всю троицу. У вас всё хорошо? спросила Хоп, делая шаг навстречу. Администратор отеля показал ему копию какого-то документа, и молодой человек повернулся взглянуть. "Да-да, это она", сказал он со смесью тревоги и облегчения в голосе. "Это Софи". Олли заглянул ему через плечо, увидел фото и кивнул "Хоуп". "Она наверняка скоро придёт". сказал Хоуп. В последнее время Софи только и твердила о том, как ей не терпится вас увидеть. Олли помотал головой. Что-то не сходится. Он даже не знал, что Софи остановилась в этом отеле. Анет нервно кашлянула. Вы же, Робин, повторила Хоуп свой вопрос. Блондин по-прежнему держал копию паспорта, и руки его дрожали. Тишину в вестибюле нарушало лишь тиканье настенных часов. Их оп невольно затаила дыхание. Она тоже предчувствовала беду. Олли был в ужасе, а Нэт крепко вцепилась в дверной косяк. Все взгляды были прикованы к блондину. Тот медленно поднял голову. "Я его брат", наконец проронил он срывающимся от боли голосом. "Рубин умер 10 дней назад".